Глава четырнадцатая. Взбалмошный демон. Илвус демор В себя я приходил с трудом. Глаза было не разлепить. Неожиданно пришел резкий запах, и автоматически поступила информация, что рядом находятся шесть низших особей. Я их как-то узнал по запаху и машинально определил место каждого, уже планируя их уничтожение. Я вообще не понимал, где сон, а где явь. И тут видение, или скорее галлюцинация, исчезло. И я смог открыть глаза. Вокруг находились шесть вампиров в полном боевом облачении. Цифра тут же напомнила про только что посетивший меня глюк. Причем местонахождение каждого я определил точно, и это все с закрытыми глазами. «Пить!» — попросил я. Один из клыкастых приподнял мою голову и поднес кувшин с обычной водой к моим губам. И тут я обнаружил, что на моих руках и ногах цепи и вообще нахожусь не как обычно в своей комнате, а в каком-то подвале. Заметив, что я очнулся, один вампир тут же вышел. Организм, получил долгожданную жидкость, начал соображать. Я узнал трех из них, мы иногда пересекались в тренировочном зале. Но имя вспомнил только одного и поинтересовался. «Голдас, что вообще происходит? Где я и почему в кандалах?» «Мы шли по лесу за Лугатом и остальными. Они оставляли для нас метки, когда двигались за тобой. Просто мы выехали позже, обнаружили вас у какого-то болота. Мне потом сказал один из бойцов, который был там, что это вы что-то напортачили, и оно появилось буквально у вас под ногами. Вы чуть не утопли, но лорда и валькирию ты вытащил. Я отметил про себя, что луга-то все равно называет лордом, но сейчас было не до этих мелочей. Я задал главный вопрос. А почему я в цепях? Вампир усмехнулся. Когда ты вытащил валькирию, то, не меняя боевую постась, начал целовать ее и лапать за грудь. Всю жилетку я разорвал когтями, пока она не очнулась и не начала обливать болотной жижей. Голдос прервался, чтобы похихикать. Остальные тоже лыбились, обнажая белые клыки, которые в полумраке смотрелись жутковато. Вампир, поржав, продолжил. — Ты потерял сознание. Может, это от вида блюющей девушки, но вторую ипостась так и не поменял. Так тебя и притащили в замок. Это Виола распорядилась тебя заковать, чтоб ты, очнувшись, не полез отношения выяснять. Уж не знаю, с нами или с ней. И захихикал, уже не стесняясь. Мля! Я ж ей искусственное дыхание рот в рот делал и давил на грудь, проталкивая постороннюю жидкость наружу Ей бы и кровь не помогла восстановиться, она бы просто не попала бы в пищевод. А они все подумали, что я ее... — Все, мне конец. — Только не говорите, что послали за ней, — озвучил я самые жуткие догадки. — Именно за ней. Так что мне кажется, что сейчас тебе не только уши отрежут. — Озвучил мои страхи Голдос, и они все вместе заржали. И тут, как по заказу, противно скрипя петлями, отодвинулась дверь, вошла Виола, причем ее спокойный вид пугал еще больше. Она приказала всем покинуть помещение, что вампиры сделали с большой неохотой, и в разочаровании, что лишились такого представления. Когда за ними закрылась дверь, я из положения лёжа медленно начал отползать. Но получилось, что встал по стеночке на ноги и пытался с ней слиться. Сместиться в бок не позволяла длина цепи. Я сглотнул и не знал, что сказать. Слова застряли в горле, мозг выдавал картинки, что сейчас со мной сделает это совершенно отмороженная на голову женщина-вамперела. в Виола молча достала кинжал и начала им точить свои коготочки. Прошло минут пять, сдунув с ногтей несуществующий пыль, тихим голосом прошептала. «Рассказывай, что это было в лесу». «И тут меня прорвало». Я объяснял, что пытался помочь ей, что кровь была бы бесполезна, и рассказал всю технологию способа, который применил. Начал нести чушь про анатомию вампира. Хорошо, допустим. И где ж ты этому научился? И таких умных слов нахватался. Задала она закономерный вопрос и продолжила делать себе маникюр длиннющим кинжалом. Я начал лепетать про книги. которые читаю в больших количествах и точно не помню, в какой именно это почерпнул. Если ты еще раз дотронешься до меня таким способом и без моего позволения, даже если от этого будет зависеть моя жизнь, то я отрежу твое достоинство и повешу себе на стенку, надеясь у твоего демона оно приличных размеров, чтобы глаз радовало. Я интенсивно закивал головой, соглашаясь непонятно с чем, то ли с размером, то ли подтверждая все сразу, и выдохнул. Расчлененка любимого меня отменяется. «Ты меня выставил посмешищем перед всем кланом. Сегодня тебя спасло только то, что ты вытащил меня из болота, но мы все равно вернемся к этому вопросу, ведь именно из-за тебя я там и оказалась». Прошипела Валькирия прямо мне в ухо. Когда она к нему потянулась, я аж зажмурился, ожидая худшего. Потом она освободила меня от цепей, сообщила, что нас ждет лугат, подошла к двери, отстучав специальным ритмом по ней, и та творилась. За ней стояла вся шестерка вампиров, и, увидев меня, они очень удивились тому факту, что я вышел целый, даже оба уха на месте. Я их постарался всех запомнить и при случае отыграться за их издевки, а то я чуть не посидел. По дороге Виола мне рассказала, что свой обычный человеческий вид я вернул через сутки в момент, когда открыл глаза. Это сообщили дежурившие возле меня вампиры-боевики на случай, если я не смогу себя контролировать. И тут я вспомнил ощущение, когда чувствовал всех в помещении, не открывая глаз. Это как радар в совокупе запаха и, если можно так назвать, интуиции. Я был готов напасть на них, это наверняка были отголоски мыслей моей второй сущности. Он был глубоко во мне и не ощущал, что находится в цепях. В лесу я смог его вытеснить и полностью завладеть собственным телом. С такими размышлениями мы дошли до кабинета бывшего лорда. «Вот скажи мне, чем ты напитал руны?» — спросил Лугат. Он был спокоен, хотя я ожидал, что мне опять устроят воспитательную беседу с угрозами, криками и топаньем ножкой. Но сейчас это было больше похоже на урок над ошибками. «Как ты чем? Своей кровью, конечно!» — ответил я на вопрос. — Чему тебя учат на занятиях по рунной магии? — Эти руны предназначены только для вампиров и нашей крови. Неужто ты не понимаешь, что твоя кровь отличается? — Я вообще сомневаюсь, что она схожа хоть с одним разумным видом этого мира. Вот руны сработали не так, как должны были, и это нам еще повезло. — вправлял мне мозги лорд. А вот об этом я и не подумал. Спешил проверить свои способности к волжбе. Проверил. Чуть всех не угробил. Как ты смог себя контролировать и как, приняв боевую ипостась, вообще смог вытащить нас? «Тверди под нами точно не было», — прозвучал следующий вопрос. «Не знаю. Я почувствовал, что демон бросит вас и напал на него». У меня был сильный испуг, что вы погибнете, и просто вышвырнул его из разума. А как я смог двигаться в болотной жижи, не могу объяснить. До похода в лес я прочитал книгу про телекинез. Может, это как-то повлияло? Я многое запомнил из книги, но под ногами я точно ощущал твердую основу. Выдал я свои умозаключения. М да, с твоей сущностью еще разбираться и разбираться. Итак, всем понятную мысль философски изрек Лугат. Тут решила в диалог вступить в виола и вновь попрекнуть меня. «Почему ты взял с собой только нож? Даже меча не прихватил? Про амулеты защиты я вообще молчу? Ты же посещал занятия по оружию и расам, и тебе рассказывали про опасных существ, в том числе и в нашем лесу. до одной Рикса бы хватило, чтобы мы от тебя даже костей не нашли». И никакая твоя вторая сущность бы не помогла. Снова упс. Рикса была вроде земной пантеры. Но это было магическое животное, которое могло обездвиживать жертву на расстоянии. А я даже обычного амулета, отпугивающего ядовитых змей, не взял. Не привык я еще к миру, в котором все строится на магии. Сказать было нечего в свое оправдание, и я прикинулся немым, разглядывая щель в полу. — В общем так, лично тебя за твои глупости я наказывать не буду. Я накажу твоих учителей за то, что плохо вбивают информацию в твою дурную голову. А уж они, в свою очередь, придумают, как отыграться на тебе. После раздумий вынес приговор бывший лорд. — Больше не магичить, и за стены замка без согласования со мной не шагу. И чтоб ты не пытал иллюзий, теперь за тобой будут приглядывать. Сегодня у нас собрание руководства клана. Там тебе делать нечего. А вот после него зайдешь ко мне. Есть кое-какие мысли. И ты тоже, Виола. Думаю, тебя тоже это касается. Все. Брысь сгласоба. Закончил разговор Лугат. Уже перед дверью все же услышал последнее наставление вампира. — И скажи спасибо, Линья. Это она утром прибежала и сообщила, что ты пропал. И уже после моего кивка тихим голосом добавил. — Хотя, по сути, это нам тебе надо благодарить. — Раздолбай. Я смог его расслышать, но тактично промолчал. Когда мы вышли, Виола предложила пойти в трапезную и пообедать. чему я был только рад, в животе было пусто, и я боялся, что она меня потащит сразу на тренировку. Ели мы молча, после последних событий, я опасался открыть рот и случайно разозлить ее, но и молчание Валькирия пугало не меньше. После обеда она сообщила, что мы идем в зал, а на возражение, что заниматься на полный желудок — это не самая удачная идея, Виола просто промолчала. Прибыв на место, она попросила подождать и ушла в одну из бытовых комнат. Возвращалась Виола со свертком в руках. «Держи», — сказала она, вручив его мне. Когда я развернул его, увидел два меча в твердых кожаных ножнах с перевязью на спину. Достав один из клинков, я завороженно засмотрелся на него. Искусная работа, чуть выгнутая форма с заточкой по внешней стороне, средней длины, с нанесенными рунами. В качестве стали я не разбирался, но на вид очень приличная. Это трофейные. Их я получила в бою с имперцем, мастером меча, когда мстила за родителей, — пояснила она. Услышав про месть, я вопросительно взглянул на нее, ожидая продолжения истории. Но, поняв, что сболтнула лишнего, она перевела тему. Это, конечно, не гномья сталь, но тоже хороший уровень. Руны на нем проходят защиту пятого уровня. К слову сказать, уровней всего было десять. Самый высокий — это первый. Такой же была и классификация магов и различных амулетов и талисманов, ими производимых. Маг первого уровня — это уже грандмастер. Это я узнала из прочитанных книг. Есть еще и нулевой уровень, но такого мастерства, если верить тем же книгам, уже давно никто не достигал. Валькирия помогла одеть перевязь, подогнали ее ремешками под мою комплекцию. Клинки торчали из-за плеч, наверное, смотрелось очень круто. Но зеркало, чтобы полюбоваться на себя, рядом не было. «Сегодня занятий не будет». «Тренируйся выхватывать мячи. Ты должен довести это движение до уровня рефлекса. При опасности это должно происходить мгновенно и не задумываясь. Но делай перерывы, чтобы руки отдыхали, иначе будут неверные движения. И теперь ты будешь их носить постоянно, даже в уборную. Ты должен привыкнуть к ним и привыкнуть настолько, чтобы без них тебе было некомфортно. Воин даже во сне не расстается с оружием». Видя, что мне не терпится поиграть с подарком, она отпустила меня, но напомнила, чтобы вечером был у Лугата. Уже у выхода у меня проснулось чувство стыда, ведь я даже не поблагодарил ее. «Виола!» — окликнул я ее. Она повернулась. «Спасибо тебе большое!» — искренне сказал я. «Иди уже, демон!» — приняла она благодарность. До вечера в своей комнате я тренировался, да и просто радовался, как ребенок, получивший новую игрушку. Можно было бы и в зале этим заниматься, но не хотелось видеть смешки других вампиров из-за моей неопытности. По площади комната позволяла махать ими, даже получилось отрабатывать некоторые движения и связки, которые вбила в меня вампирша. Надо было привыкнуть к новому оружию. Вечером, поднимаясь к Лугату, я встретил Голдоса. Он шел в том же направлении. Увидев торчащие из-за спины клинки, он одобрительно кивнул и заговорил первым. — Илвус, не подскажешь, как ты целым остался после твоей выходки с Валькирией? И откуда такое оружие? По рукояткам, вижу, что они простые. Раньше ты ходил без них. «Дурак ты, Голдос, и уши у тебя холодные!» — брякнул я шутку родного мира. Он машинально их потрогал и спросил. «Чего это они холодные?» «А у дураков всегда уши холодные. Ну, если теплые, значит, еще не все потеряно!» — сумничал я. Он ничего не понял и сменил тему. «Так откуда оружие?» Я не стал ничего придумывать и сказал правду. «Виола подарила». Услышав это, он остановился, стоял и хлопал глазами, потом все-таки вышел из ступора и выдал. «Не может быть! Я ее семьдесят циклов знаю, и на моей памяти такое она сделала впервые!» «Сколько?» Теперь в ступор впал я. Никогда не задумывался, сколько ей лет, и относился к ней как к девушке старше меня лет на восемь. Как оказалось, Голдоса тоже вызвал бывший лорд, и то, что нам обоим к нему, мы поняли уже у его двери. До нее мы шли молча, каждый думая о своем. Внутри нас уже ждали Виола, Лугат и действующий глава клана Клаус. От последних двух я получил одобрительные взгляды после того, как они заметили клинки за спиной. В этом мире вампиры были в первую очередь воины, а потом уже убийцы в темной подворотне. а не те, кем их описывали на земле, монстры, пьющие по ночам кровь людей, а днем спящие в гробах. Кстати, это мнение о них я как-то рассказал у Марту, пыточных дел мастеру. Сказал, что прочитал это в одной книге. Он потом долго пытался узнать у меня, кто автор этой пошлятины и жив ли он. Очень уж ему хотелось с ним пообщаться с помощью мясорубки. «Все в сборе, поэтому приступим», — начал Клаус. «Первое. Мы получили сообщение из Империи с помощью почтовой птицы. К нам едут эльфы совместно с имперцами». «Мне, честно говоря, это ни о чем не говорило. А вот у Виолы с голосом лица вытянулись от удивления». Лугат сидел спокойно и, видимо, уже был в курсе событий. «Это официальный визит», — продолжил Клаус. «Чего им тут надо, в послании не указано, но император очень просит их встретить и выслушать без пролития крови». «По закону официальную делегацию мы не имеем права трогать», — вставил слово Лугат. «А мы их и не будем трогать. Эльфов я встречу и займусь ими лично». Клаус выдержал паузу, дав всем усвоить информацию, и продолжил. И в связи с их приездом я решил вас оградить от встречи с ними или их с вами. А конкретно это касается одного взбалмошного демона. И глава клана укоризненно посмотрел на меня. Естественно, все остальные тоже уставились в мою сторону. Я подумал, что последнее время меня уже второй раз так называют. так и приклеится ко мне это прозвище. Я состряпал морду невинного котенка и пробурчал в знак недовольства. Чуть что, сразу я виноват. Клаус, услышав мою реплику, решил дать пояснение. «Молодой человек, я вообще удивляюсь, как у нас в клане еще никто не погиб, а встречу с вами, боюсь, эльфы могут не пережить». А это может привести ни много ни мало к войне. Я наслышан о ваших проделках, и каждый раз есть пострадавшие. А у эльфов нет нашей регенерации, у них есть магия жизни. Только они могут и не успеть ей воспользоваться. Я насупился и сделал вид, что обиделся. Прям монстры из меня сделали, как будто хожу и калечу всех направо и налево. Поэтому вы все отправляетесь на задание. Продолжил молодой лорд. В двухдневных переходах отсюда из лескового поселения прибыл гонец с сообщением, что в прилегающих лесах завелся хищник. Погибло уже четверо людей, по всем признакам это волкалак. Я послал одну тройку бойцов, но они просто исчезли. Нападает он с точной периодичностью в полнолуние. По подсчетам, следующее нападение будет через декаду. Так что вы отправляетесь через пять дней, как раз еще останется время выяснить судьбу посланной тройки. Лугат Виола вы отправляетесь оба. Так как лучше вас никто не знает Илвуса, с ним надо быть начеку чеку. Еще неизвестно, кто опасней — он или Волкалак. Тут Виола хихикнула, Клаус с укором на нее взглянул и продолжил. — Ты, Голдос. «Отправляешься со своими бойцами в тройке как ударная группа. Будет еще тройка прикрытия, но я пока не решил, кого именно послать. Вопросы?» «Волкалаков уже не видели пару столетий. Вряд ли это он», — уточнил Голдес. «Это вам и предстоит выяснить. Все подробности вам расскажет Лугат. Он в курсе всего. Также соберете информацию среди местного населения. Все свободны». «А нам, слугатам, еще надо обсудить план ваших действий. Он будет старшим группы. Если больше вопросов нет, то можете быть свободны». Закончил маленькое совещание новый лорд. Если бы император его начальник внутренней безопасности не побоялись указать, что цель эльфов — Илвус, если бы сам Клаус не принял решение отослать его подальше от них, то события могли бы пойти по совершенно другому сценарию. Но именно с этого момента они начали развиваться далее никем не контролируемо из здесь присутствующих.